и подарил ему мастер за хорошее поведение мешок и сказал. — А лежит в этом мешке дубинка. — Ну, мешок-то я могу положить себе на плечи, он, может, мне, пожалуй, пригодится. Но дубинка-то на что? От нее только тяжесть одна. — А вот я тебе объясню, — ответил мастер. — Ежели тебя кто обидит, то стоит тебе только сказать... «Дубинка из мешка!» — и тотчас выскочит она и бросится на людей, и станет так весело по их спинам отплясывать, что целую неделю им нельзя будет ни двинуться, ни пошевельнуться. И не остановится она до тех пор, пока ты не скажешь «Дубинка в мешок!» Поблагодарил подмастерья своего хозяина, повесил мешок за плечи, и если кто-либо подходил к нему близко, собираясь на него напасть, то он говорил «Дубинка из мешка!» И мигом дубинка выскакивала и начинала у одного за другим кафтан или куртку на спине выколачивать, да не ожидая, пока ее тот снимет. И так она это делала проворно, что не успеет один и оглянуться, как тут черед и другому подходит. Пришел молодой токарь под вечер в ту самую гостиницу, где братьев его обманули. Положил свой мешок на стол и стал рассказывать про всякие диковины, которые ему пришлось повидать на свете. «Да», — сказал он, — «бывают этакие столики-самобранки, а бывают еще и ослы золотые и всякая всячина Вещи-то они хорошие, что и говорить, смеяться над этим не приходится. Но все это ничего не стоит перед богатством, что удалось мне добыть. А лежит оно у меня в мешке». Тут хозяин и навострил уши. «Что же оно может быть такое?» — подумал он. «Должно быть мешок полон драгоценных камней. Неплохо бы и мне его заполучить, ведь хорошее это случается всегда трижды». Вот подошло время ложиться спать, и завалился гость на скамью и положил себе под голову свой мешок вместо подушки. Хозяин, решив, что гость спит глубоким сном, когда шел к нему, ухватился за мешок и, ну, его тащить тайком, да поосторожней, чтоб подменить его другим. А токарь только этого и ждал. Только хозяин хотел было мешок вытащить, токарь крикнул «Дубинка из мешка!» И как выскочит дубинка, да прямо на хозяина, и здорово-таки намяла ему бока. Стал хозяин просить пощады, но чем громче кричал он, тем сильнее, да еще в такт колотила дубинка его по спине, пока, наконец, не упал он без чувств на землю. И сказал тогда токарь, если ты не вернешь столика на кройса и золотого осла, то дубинка начнет плясать снова. Ой, нет, застонал еле слышно хозяин, я все охотно верну назад, скажи только своему домовому, чтобы он убрался опять в мешок. И ответил ему подмастерье, — Ладно, я тебя помилую, но смотри, берегись. Он крикнул, — Дубинка в мешок! И дубинка оставила хозяина в покое. На другое утро отправился токарь со столиком на кройса и золотым ослом домой к своему отцу. Обрадовался портной, увидев снова своего сына, и спросил его тоже, чему он в чужих краях научился. — Дорогой батюшка, — ответил тот, — я токарем сделался. — Это тонкое ремесло, — сказал отец. — Ну а что же принес-то с собой из странствий? — Дорогой, вещицу, милый батюшка, — ответил сын, — дубинку в мешке. «Что — Что? — закричал отец. — Дубинку? Стоило еще трудиться! Да ведь ее же можно из каждого дерева вытесать. — Да, но, пожалуй, не такую, милый батюшка. Стоит не только сказать ей «Дубинка из мешка» и вмиг выскочит она и заставит того, кто плохо со мной обращается, так заплясать, что на земле лежать будет, да просить о пощаде. Вот видите, благодаря этой дубинке я вернул назад столик из золотого осла, которых отнял вороватый хозяин гостиницу моих братьев. Теперь позовите их обоих, И пригласите всех родных, я всех досыто и угощу, и напою, и полные карманы им золотом набью. Старик портной не поверил было тому, однако ж созвал всю родню. Вот разослал токарь в комнате платок, привел золотого осла и сказал своему брату. «Ну, милый братец, поговори-ка с ним». И сказал мельник.